«Где-где? Да меньше, чем в сотни шагов от моего собственного дома. Вот где!» — с горечью посетовал управитель. «Я уже закончил обход и заглянул домой, чтобы наскоро свериться со свитками. Не упустил для чего. А уж потом нести деньги в аббатство. И вот...» Уильям осекся и заморгал глазами. Все это время он смутно осознавал, что рядом с его постелью сидит какой-то угрюмый и молчаливый молодой человек но, кажется, только сейчас сообразил, кто же это. Проморгавшись, он смерил сынка не слишком ласковым взглядом и в ответ получил такой же. Видать, для обоих подобный обмен взглядами был делом привычным. — А ты что тут делаешь? — спросил Уильям. — Я ждал, когда ты придешь в себя. Надо мне ведь сказать матушке хоть что-то утешительное. Эдди перевел взгляд на сержанта и с вызовом в голосе заявил. Я могу сказать, зачем он вчера потащился домой. Не свитки свои читать да перечитывать. Больно ему это нужно. Он там каждую заковыку наизусть знает. Нет, он хотел в очередной раз прочесть невровоучение мне. Перечислить все мои проступки, да предупредить, что штраф, который я должен заплатить через два дня, теперь моя забота, а не его. И ему нет дела до того, когда, откуда я раздобуду деньги. А ежели мне не удастся их достать то я могу отправляться в темницу. И по делам, потому как за все так или иначе надо платить. Он помолчал, а потом с неохотой добавил. Может так, а может и нет. Сдается мне, скорее всего, он хотел просто-напросто устроить мне разнос, высказать, что у него наболело, а потом заплатить все мои долги. В конце концов, такое уже не раз бывало. Браница, кипитится, а денежки все едино выкладывает» потому как, видите ли, не хочет позорить свое доброе имя. Только у меня не было никакой охоты выслушивать всякие занудные наставления и терпеть поношения до насмешки. Поэтому я взял да убежал из дома от него подальше. И не напрасно. Встретилась мне славная компания, и стали мы биться об заклад, кто из нас лучший стрелок из лука. Я поставил все, что у меня было, и, слава богу, сделал удачный выстрел» и выиграл половину той суммы, какая с меня причитается. Ага, протянул сержант с подозрением прищурив глаза. Выходит, ты в пух и прах растворился со своим отцом. А после этого ты, мастер Уильям, он обратился к управителю, спустя недолгое время вышел из дому со всеми аббатскими деньгами и тут на тебя напали. Проломили голову, деньги забрали, а самого столкнули в реку, думаю, что ты уже мертв. А ты, сержант снова обернулся к молодому человеку, вдруг раздобыл целую кучу денег. Половину той суммы, какая требуется тебе, чтобы не угодить в темницу. Приглядываясь к отцу и сыну, Катфаэль чувствовал, что до сих пор Эдди и в голову не приходило, какое страшное подозрение может на него пасть. Да и сам мастер Уильям даже не задумывался о подобной возможности. Сержанту, возможно, и казалось, что все подозрительно складывается одно к одному. Управитель же ворчал на сына больше по привычке. К тому же голова у него отчаянно трещала, что не добавляло настроения. «Коли ты так печешься о матушке, так и сидел бы лучше дома. А то там ты нечастый гость», — сердито буркнул отец. «Так я и сделаю. Теперь-то я вижу, что ты брюзжишь, как всегда, а стало быть, пошел на поправку». Что же до матушки, то она под приглядом. Кузина Элис от нее не отходит. Конечно, она вся извелась из-за тебя, но ничего, я ее успокою. Скажу, что ты как был занудным старым ворчуном, так и и остался. А значит, хотя тебя и треснули по макушке, в голове от этого ничего не сдвинулось. Так что, скорее всего, ты будешь докучать нам еще лет двадцать, никак не меньше. Я пойду к матушке, как только меня отпустят». «Но, по моему разумению, вот он, — Эдди указал на сержанта, — хочет сначала услышать твой рассказ. До того он ни тебя, ни меня в покое не оставит. Так что лучше выкладывай сразу все, что знаешь». Мастер Уильям устало кивнул, и сдвинул кустистые брови, селись припомнить все, даже мельчайшие подробности. «Ну, вышел я, значит, из дома и пошел». Помню, я проходил мимо двора дубильщика Кош, и вроде бы калитка в его стене была приоткрыта. Да, точно была, но шагов позади я не слышал. А потом на меня словно стена обрушилась, и все, больше ничего не помню. Только холодно очень стало. Смертельно холодно, как в могиле. Ну, а потом я очнулся здесь, лежу себе в постели. А как я сюда попал, кто меня уложил, понятия не имею. Слушая рассказ о том, как его выловили из реки и доставили в лазарет, управитель лишь тяжело вздыхал и беспомощно качал головой. Ничего этого он, разумеется, не помнил. — Так ты, мастер Рид, полагаешь, что негодяй прятался за калиткой? Подстерег тебя возле мастерской дубильщика? — Похоже, так оно и было. «Неужто ты так ничего и не заметил? Даже голову повернуть не успел. Может, углядел что-нибудь хоть краешком глаза? Постарайся припомнить. Любая мелочь может помочь нам напасть на его след. Каков он был роста? Толстый или худой? Молодой или старый?» Не найден из этих вопросов, Уильям Рид ответить не мог. В то время уже сгущались сумерки. Управитель шел по спускавшемуся к реке проулку, которым, котором, насколько он помнил, не было больше ни души. И слышал он лишь звуки собственных шагов. По обе стороны проулка высились глухие заборы, за которыми находились сады, огороды или хозяйственные дворы. Мало ли кто мог там затаиться. Так или иначе, он никого не видел, ничего не слышал. Тишина, сумерки, пустынная улица, а затем неожиданный удар, холод и мрак. Сколько управитель не силился, добавить ему было нечего. Кроме того, хотя сознание его оставалось ясным, мастер Уильям начинал уставать. Языково ворочился с трудом. Но тут как раз вовремя подошел брат Эдмонд. Присмотревшись к больному, он обернулся к посетителям и молчаливым, но многозначительным кивком дал понять, что им пора уходить, поскольку мастеру Риду необходим покой. Эдди склонился и приложился к свисавшей с постели руке отца. Однако же так быстро и резко, словно не поцеловал ее, а клюнул. Затем он повернулся, вышел за дверь, и, щурясь на солнце, стал дожидаться сержанта. Вид у молодого человека был мрачный и вызывающий. «Так вот», — промолвил Эдди, когда шерифский служака тоже покинул лазарет. «Как уже было сказано, с батюшкой мы побронились». Из дома я убежал и решил попытать счастья в стрельбе из лука. Заложил, что было, все поставил на кон, и удача мне улыбнулась. Один славный выстрел и денежки мои. Если хочешь, я могу назвать именно тех, с кем состязался. Они подтвердят, что так все и было. Однако, несмотря на такое везение, мне все равно не хватает половины суммы для уплаты штрафа. А где ее взять, ума не приложу. А о том, что стряслось с отцом, я узнал, лишь когда вернулся домой. Уже после того, как о случившемся известили матушку. Ну, а сейчас я могу идти? Если понадоблюсь, то я дома у матушки. «Ступай, ступай!» — ответил сержант столь неохотно, что не оставалось ни малейшего сомнения. За молодым человеком установят слежку, и каждый его шаг будет взять на заметку. «И оставайся дома!» потому как, думаю, нам еще предстоит разговор. Расскажешь мне обо всех, с кем встречался в тот вечер. А уж я непременно переговорю с ними. Но сначала мне надо опросить монастырских работников, тех, что вчера допоздна трудились на Гае и помогли валийскому лодочнику отнести твоего отца в лазарет. Но они едва ли задержат меня надолго. Скорее всего, я буду в городе вскоре после тебя». Работники уже собирались во дворе с тем, чтобы разойтись и приступить к своим дневным трудам. Сержант зашагал в их сторону, торопясь не упустить тех, кто был ему нужен. Эдди остался на месте и проводил стражу закона пристальным, не слишком ласковым взглядом. Котфаэль с интересом следил за тем, как на смуглом лице молодого человека явственно отражались все его раздумья и сомнения. Парень, он вроде бы ладный, можно сказать, даже симпатичный, хотя кислая физиономия его не больно-то красит. Правда, с другой стороны, ему сейчас явно не до веселья. «Он и вправду скоро поправится», — неожиданно спросил Эдди, переводя свой насупленный взгляд с сержанта на монаха. «Вне всякого сомнения, будет таким же здоровым, как прежде». «Надеюсь, вы тут о нем позаботитесь как следует». Само собой, заверил его Катфаэль и с невинным видом добавил. Хоть он и старый ворчун и брюзга надоедливый, но уход за ним будет налажен отменный, можешь не сомневаться. Да что это ты такое говоришь, брат, неожиданно вспылил молодой Рид. По какому праву ты поносишь достойного и честного человека? Из чего удумал? Моего батюшку обозвать надоедливым брюзгой. Он столько лет верой и правдой служил вашему аббатству. Так неужто за все это время и доброго слова не заслужил? Эдди сердито махнул рукой, резко повернулся и зашагал прочь. Проводив возмущенного юношу долгим, задумчивым взглядом, брат Катфаэль едва заметно улыбнулся. Однако же, перед возвращением в лазарет к постели больного, Монах счел за благо избавиться от этой улыбки, справедливо опасаясь того, что мастер Рид мог бы, не приведя Господи, истолковать ее превратно. К своим неприятностям, семейным размолвкам и выходкам непутевого отпрыска он и раньше-то относился более чем серьезно, а в нынешнем положении ему и подавно не до шуток. Лежа в постели, он хмуро таращился в потолок и, едва завидел Катфаэля, принялся сетовать на судьбу, хотя и говорил с трудом, кривясь от боли. «Видишь, брат, каково мне приходится!» Добрые люди знают, что уж где-где, а дома-то их всегда ждут поддержка и утешение. А у меня что? Послал бог сынка. В голове ветер, язык без костей, старших не слушает. Ты ему слово скажешь, а он в ответ десять. — Вижу, вижу, приятель, — поддакнул Катфаэльспа с напускным негодованием. — Теперь-то я убедился, ты прав. Оно и не мудрено, что тебе захотелось проучить этого лоботряса. «Правильно ты решил. Пусть-ка посидит в темнице на хлебе и воде. Там он, глядишь, ума разума наберется».